Я отвел вам достойное место, единственное, какое вы можете занять там с Не искушайте меня на что-либо, превышающее дружбу. Вам принадлежит то, что есть во мне лучшего. Обнимаю вас. Однако Анриетта Эскалье, искренне влюбленная,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 Позднее он старался увидеть в той удивительной легкости, с какой Аннетта предложила ему себя счастливое предзнаменование. «Когда меня охватывают сомнения...»